Глава 14 Бардак был тот еще, когда все вернулись назад Кроме нескольких сотен казачат Немалая часть которой была сильно недовольна тем, как с ними поступили С нами был немаленький отряд аборигенов, которыми командовали четверо дворян Ладагр и его новые знакомые, сквайры с бароном. Вообще, если бы не неприятность, которая с ними приключилась, то шансов у нищих представителей голубой крови свести столь близко знакомства с Виконтом не было. Ведь оба сквайра были безземельными, они и подались в поход в надежде улучшить свое материальное положение». Барон владел одной деревней, куском леса, годного на дрова и в качестве второсортной древесины для строительства. И озером, которое с каждым годом все больше превращается в болото. Примерно треть дохода он получает именно от водоема, где выращиваются несколько пород ценных рыб, пользующихся большим спросом на столах аристократов. Но все равно рядом с своим знакомым он был никто». К счастью, новые подчиненные Виконта не доставляли проблем и вели себя на удивление прилично. И самые главные — вампиры. Дюжина тех, чьи сородичи захватили крупное поселение землян и крайне жестоко казнили многих его жителей, а прочих держали в качестве живых консервов. С желанием оставить их в клетке, куда их посадили их же сородичи, Пришлось распрощаться после разговора с Рейджинальдом. «Вампиры? Знаю про них. Вполне себе нормальная раса. Хотя детей со всеми прочими завести им тяжело, и чаще всего ребенок рождается слабым и с иммунитетом к обращению вампира», ответил он, когда я задал вопрос о кровососах. «Зато честные. Честнее эльфов, которые хоть и кичатся своим словом чести, Но настолько изворотливое, что любое обещание сравнимо с обещанием демонов. То есть никогда не узнать, что в итоге выйдет. В клетке по соседству с вами сейчас сидят двенадцать таких э, созданий. Думаю, ты знаешь это. И сейчас назрел вопрос, что же с ними делать, вздохнул я. Основное желание отправить их следом за остальными, у которых туда и посадили». Трата ценных ресурсов!» — проворчал тут. «Они тебе обязаны будут, если отпустишь. Возьмешь с них особую клятву на крови, чтобы послужили тебе некоторое время. Для этого не требуется амулетов. Они в несколько раз лучше на Терреса будут, Виктор, уж поверь мне. Мои люди могут не так понять, если я приближу их к себе после того, что сделали их родичи здесь». А они из разных кланов. Пока Викон сидел в клетке, иногда отдавая часть крови для вампиров, он сумел кое-что узнать о своих соседях и пленителях. Вторые оказались отчепенцами, ренегатами, которые решили перекрыть свод законов в своем роду, и царстве, которые действовали на протяжении тысячелетий. Увы, остальные кланы не приняли их решение. Точнее, приняли в штыки. Практически весь клан был уничтожен в коротком противостоянии, которое затянулось на несколько месяцев, что в сравнении с жизнями долгоживущих существ, миг, выжило чуть более сотни, которые бросились в пустое королевство, стремясь спасти свою жизнь. Им на хвост сели преследователи, ну, те самые, кто сейчас сидят в клетке и ожидают своей участи. Те, кто уцелел, уточняю. Остальные погибли в засаде, которую им устроили ренегаты. Вот только тот факт, что они выжили, пленную дежину совсем не радовал, скорее наоборот. Все дело в празднике, который должен был наступить скоро. На нем чествовалась кровавая богиня, почитаемая вампирами. Ей приносят жертву, и они должны быть не просто рабами, а сильными воинами, магами, известными личностями, или личными врагами. В общем, пленников в ту ночь казнили бы, и сделали бы это с выдумкой, причиняя жуткие страдания и растягивая процесс от последнего луча солнца на закате до первого рассветного. Ладагр попал в плен почти так же. Угодили в засаду вампиров. Большой отряд, состоящий из почти полторы сотни человек, что бежали быстрее собственного крика из мегаполиса. В том состоянии паники и ужаса люди не смотрели по сторонам и поплатились за это. Кстати, именно товарищи Виконта помогали ренегатам справиться со своими преследователями. Их кровь, которой напились, скажем так, от пуза вампиры, стала сильнейшим допингом, который увеличил силы бойцов и магов. Плюс получили сильные боевые и защитные амулеты от людей, что также склонило чашу весов в их пользу. Команда «Мстителей» не имела такой подпитки, да к тому же в момент первого удара «Ренегатов» потеряла половину магов. Зато перед гибелью и пленением уничтожили магов-бунтарей. И только за это я им должен был быть благодарен. Будь в поселке один из чародеев среди кровососов, то мы бы все умылись здесь кровью. — И вообще, такие хорошие войны тебе могут пригодиться вскоре, — помявшись, сказал мне Ладагр. — Поясни, — нахмурился я. — Понимаешь, в этом походе было слишком много важных людей. Правителей феодов, их наследников, магов, главных жрецов храмов, командиров наемных отрядов и многих других. Сейчас их феоды... Остались без защиты. Ну, по крайней мере, дружины сильно поредели. Там, где раньше у наемников все было поделено, чтобы избирать крови при богатых заказах, сейчас начнутся споры за места и очередность, так как наемников много, а хорошие заказы бывают редко. Хотя... Тут Реджинальд еще сильнее помрачнел. Хотя как раз наемникам повезло больше других так как всем отрядам светит длительный найм. Ты намекаешь, что из-за потерь среди дворян на горизонте вырисовывается война между оставшимися. Скорее, между уцелевшими и теми, кто не рискнул поехать в пустое королевство или не успел собраться. Теперь они радостно потирают руки и чертят на карте новые границы, сдвигают линию владений на чужие территории. И это самые трусливые. — Забывшие или не знающие, что такое честь! — в сердцах воскликнул Виконт. — Как же зло поступили боги, когда погубили весь цвет дворянства в нашем крае и оставили самую гниль. А как же короли-герцоги? — Их прямая обязанность не доводить до такой масштабной бойни, — перебил я его стенание. Или их это устраивает? — Не устраивает, — поморщился тот но напрямую вмешаться они не решатся, иначе могут довести до мятежа всех благородных, даже тех, кто в намечающейся сваре идет в сторону, так как в этом деле затронуты дворянские свободы и положения. Как жаль, что я не знал этого раньше, а то бы прирезал себе пару воронств получше, чем мне достались земли с титулом Виконта, с сарказмом произнес я. — Виктор... Тут все слишком непросто. Все не так, как тебе, чужаку, кажется, — покачал головой Реджинальд. Сейчас вспомнят все обиды, которые были нанесены друг другу за последние поколения десять. Оскорбления, убийства родственников, похищения жен и сестер, захват земель, предательство в военных союзах и многое другое. И все это разрешено сводом дворянских привилегий. Я сейчас, на навскидку, могу назвать две фамилии, которые точат зуб на меня за проделки деда. Но справиться со мной, пока я имел сильную дружину, даже в союзе и с наемниками не могли. Да. Зато сейчас все поменялось. Гвардия потрепана. Гектор потерял почти весь свой отряд. А ведь у него всегда в приоритете был я в плане найма. — Хорошо, пусть так. Меня это как-то коснется? — Скорее всего, — неприятно огорчил меня Виконт, — как минимум жрецы попробуют вернуть свои земли. — А раньше не могли? — Раньше не посадить, что к тебе на помощь приду я, — с едва заметной гордостью и высокомерием произнес он. — Зато сейчас просчитают мои проблемы и решат поквитаться. Я скривился, представив проблемы, которые мне придрёк Дагр. Черт, неужели придется вампиров нанимать? Собеседник прямо как услышал мои мысли или все так отпечаталось на моем лице, что и особым физиономистом мне нужно было быть, чтобы понять, о чем сейчас думаю. Потому советую, вампиров не убивать, а предложить им клятву служения. — вернулся он к тому, с чего начался наш разговор. — Они — отличные войны, пусть и только ночью или в подземельях. В намечающейся войне их клинки будут к месту. И хорошо бы, чтобы враги не узнали раньше времени про них. Так можно ответить на чужой удар намного сильнее. И вот сейчас я еду в свой феод в сопровождении сотни казачат, И двенадцати вампиров, которые пошли под мою руку сроком на год. Ритуал вампиров был несложный и, как понятно, был завязан на крови. От меня потребовалась капля для каждого. Они же слили примерно по стакану своей, которую смешали с моей. Большую часть использовали как краску, нарисовав на своем теле сложные узоры. Остатки выпили. Рисовали на голой коже от шеи до пяток сняв с себя всю одежду. Так поступили все, даже женщины. Каждый оставил на моем лице по кровавому отпечатку пальца, словно поставив точку в последней строчке договора. Верите? Не знаю даже, что испытывал, когда об этом думал. До ритуала сильно сомневался в честности кровососов, поэтому проводил его в компании големов, вызывая по одному вампиров. А вот после инстинктивно чувствовал с их стороны поддержку. И это неосознанное ощущение вступало в диссонанс с разумом, твердившим, что я зря так поступил, и как бы не пожалеть о своем поступке. А еще, как я понял, после года контракт можно продлить, и уже на гораздо больший срок. Даже имеется неплохой шанс заполучить этот отряд, на неограниченное время, фактически сделав вассалами. Все из-за того, что возвращаться им некуда, или же жить дома дальше с позором. Ведь приказ старших князей и старейшин кланов, королевства вампиров, их рот не выполнил. Мало того, что весь цвет воинов и магов сложил голову, так еще и выжившие попали в плен. Откуда их вызвали люди? И люди же убили тех, Чьи клыки, мстители обязаны были предоставить совету в качестве доказательства, что ренегаты наказаны. Одна из вампиресс была старейшиной, совсем молодой, только-только получившей этот ранг. Фактически он перешел к ней по наследству, когда все прежние его владельцы и претенденты погибли. Она-то и разъяснила ситуацию, стараясь не показывать эмоций мне. Но получалось это у нее откровенно плохо. По ее словам, рот уже вычеркнут из клана и брошен на произвол судьбы. Немногих магов и учеников, что остались дома по тем или иным причинам, возьмут к себе другие. И то на низшей ступени, откуда тем придется подниматься до уровня, что занимали ранее. Ой, как долго! Хороших воинов не осталось совсем, только подростки... Юноши и девушки, да совсем уж малые дети. Все те, кому было больше полувека, ушли в погоню. К чему это все? Так ведь, если вампир меня не разочарует, то через год, может, и намного раньше, я приглашу клан к себе в обмен на вечную вассальную клятву. Иногда такое бывает, что рода, семьи даже кланы, долго живущих, идут на длительную службу к людским правителям. Но практически всегда срок оговариваться или подразумевается служба только до тех пор, пока жив наниматель. Как только он помирает, род становится свободным от вассальной присяги. Наследник не имеет никаких прав. Это по вампирам. Кое-что интересно было и другое. Например, теоретически я узнал, что за гостя поселилась в больничной палате в госпитале уромки. «Молодая, сильная Магесса?» — переспросил Реджинальд, когда я поинтересовался у него, а не знает ли он кого-то с похожими приметами из числа тех, кто вместе с ним отправился в земной город за сокровищами. «Возможно, леди Миранда Л ирианди Магесса боевой магии и алхимии. Женщина со странностями, кстати, с тяжелым характером, обидчивая, злопамятная и жадная». — Любит менять внешность при помощи своих зелий. Да так ловко, что некоторые метаморфы ей завидуют. — Леди? — Да, у нее титул герцогини и владение на северо-западе королевства. — Понятно. Спасибо за информацию, поблагодарил я Виконта. — Почему же теоретически я узнал имя больной? — Да все просто. Пропала она. Пока мы зачищали казачий засад от кровососов, больная ушла из госпиталя по-английски. И охрана этого не то что не смогла пресечь. Парни просто не заметили ухода магессы, хотя имели самые лучшие амулеты от ментальных атак. То есть внушить и отвести взгляд сразу двум обладателям таких волшебных поделок у слабой и раненной магички не вышло бы». Теоретически. Но, блин, вышло, вздохнул я. Такой вот каламбур. Может, моя кровь или амулет так сильно подействовали на нее, что быстро восстановила силы. Впрочем, не особо я и горевал, что не смогу услышать слова благодарности за спасение, учитывая, что мне сообщил Реджинальд про характер предполагаемой больной. Как бы еще не оказаться в ее глазах виноватым, задевшим ее честь. Так что, баба, с возу кобыле легче. Единственное, что царапало внутри, это пропажа браслета с жемчужинами. И гостья не пожелала оставить амулет в палате. Так с ним и ушла. Два дня после акции возмездия вампирам» Я пробыл в анклаве землян. Нужно было утрясти ряд вопросов с Сан-Павловичем. Плюс я пополнил запас особых боеприпасов, стрелы патронов, вымоченных в крови Олега и моей. Как показала проверка, стрелы с такими наконечниками против некоторых тварей в мегаполисе более эффективны, чем боевые амулеты и чары огненного мага-землян. Я отдал два литра крови на это. Правда, и товарищ столько же ссадил с себя. Да только ему-то не ехать по опасной территории после такого. Под эти преференции землякам я сумел выбить право первым выбрать для себя жителей уничтоженной деревни. Раз. И два. Смонить пару десятков человек из анклава к себе. Такие у Палыча были. Те, кто сам был не против перебраться в чуть более спокойную местность. Звучит со стороны не очень хорошо. Словно крепостных выбираю. Суть же заключалась в моей речи и предложениях, которые озвучивал первым, до Палыча его заместителей, забрав после нее всех согласившихся и обязательно предложив привилегии мастерам и рукастым землянам. Итог. Столько зачат и двадцать два землянина из поселка ушли со мной в феоды. Их решение было твердым и с пониманием того факта, что и у меня им придется работать точно так же, как здесь, что в моем феоде нет молочных рек и кисельных берегов, что с оружием им придется спать и есть, как и до этого в пустом королевстве. Изюминкой во всем этом была возможность изредка навещать соседние города шлавками, рынками и всяким прочим. Стоит отметить, что первоначально со мной хотели уйти больше трех сотен человек. Все те, кому надоели постоянные ожидания нападения, и виселое домокловым мечом понимание, что перенос может в очередной раз выбросить их в чужой мир, и с шансом, что тот будет еще хуже этого. И сразу же две трети осталось у Палыча, когда узнали, что статус у них будет практически тех же крепостных. Примерно таких, кем были крестьяне до Петровских реформ, которые закабалили свободный люд на пару веков. По факту, они становились моими арендаторами, беря землю в пользование и платя за нее деньгами и услугами. Платить налоги и знать, что в любой момент их могут отправить на срочные работы, но ведь с оплатой, сорвав из дома, доказать за преступление и так далее, Это им сильно не понравилось. Палыч точно так же всех строит и треплет, но у него хорошо, блин, с раздражением подумал я. Стоило одному идиоту сказать, что я феодал, и они будут моими северами в веконстве, то сразу же началась паника и пошли отказанные. Узнать бы еще, кто этот доброход убил бы скотину». Уверен, что без руководителей земного анклава тут не обошлось, но доказательств нет, увы. Да я и сам проделал бы нечто в духе, чтобы прибрать значительную группу землян. Кроме людей, я еще вез целую гору полезных вещей. От изделий из металла до продуктов, в основном соль с сахаром и различные специи. Это все пойдет в лавку, которая открылась в поселке рядом с замком. — Цены там невысокие, самое то для бедного крестьянства в моем феоде. А в качестве защиты от оптовиков и спекулянтов на многие товары введен лимит на количество отпускаемого объема. Еще получил от Палыча в виде подарка несколько плугов, собранных его поселковыми кулибинами для использования тягловыми животными, а еще бороны и сеялки, все легкие и удобные, на порядок, превосходящие те поделки, которыми пользуются мои люди. Правда, им помогали тракторами и големы, но теперь их можно перевести на другое место. Еще были два грузовика с металлом, арматура, толстые листы, трубы, уголки. Часть уйдет на продажу, часть использую при создании големов, а остальное отправлю на стройку. Последняя — потребляя строительные материалы в колоссальных количествах.